Гилберт Кейт Честертон Злой рок семьи Дарнвей Два художника-пейзажиста стояли и смотрели на морской пейзаж, и на обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них, входящему в славу художнику из Лондона, пейзаж был вовсе не знаком и казался странным. Другой, местный художник, пользовавшийся, однако, не только местной известностью, давно знал его и, может быть, именно поэтому тоже ему удивился. Если говорить о колорите и очертаниях, а именно это занимало обоих художников, то видели они полосу песка а над ней полосу предзакатного неба, которое все окрашивало в мрачные тона, мертвенно-зеленый, свинцовый, коричневый и густо-желтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный, более таинственный, чем золото. Только в одном месте нарушались ровные линии. Одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян и камышек, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность. Верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно остов, вырисовывалась на темном вечернем небе. А в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами, и их контуры чуть намечались в сумеречном свете. Но одно окно было самым настоящим окном, и, удивительное дело, в нем даже светился огонек. «Ну скажите на милость, кто может жить в этих развалинах?» — воскликнул лондонец, рослый, богемного вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой и несколько старившей его. В Челси он был известен всем и каждому, как Гарри Пейн. «Вы думаете, призраки?» Отвечал его друг Мартин Вуд. «Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков». Как это ни парадоксально, в художнике из Лондона непосредственном и простодушном было что-то пасторальное, тогда как местный художник казался более проницательным и опытным и смотрел на своего друга со снисходительной улыбкой старшего. И правда, черный костюм и квадратное тщательно выбритое бесстрастное лицо придавали ему несомненную солидность. «Разумеется, это только знамение времени», продолжал он, «или, вернее, знамение конца старых времен и старинных родов. В этом доме живут последние отпрыски прославленного рода Дарнуэйв, но в наши дни мало найдется бедняков беднее, чем они». Они даже не могут привести в порядок верхний этаж и ютятся где-то в нижних комнатах этой развалины, словно летучие мыши или совы. А ведь у них есть фамильные портреты, восходящие к временам войны алой и белой розы и первым образцам английской портретной живописи. Некоторые очень хороши. Я это знаю, потому что меня просили заняться реставрацией этих полотен, «Есть там один портрет из самых ранних, до того выразительный, что смотришь на него, и мороз подирает по коже». «Меня мороз по коже подирает, как только я взгляну на дом», — промолвил Пейн. «По правде сказать и меня», — откликнулся его друг. Наступившую тишину внезапно нарушил легкий шорох в тростнике, и оба невольно вздрогнули, когда темная тень быстро, как вспугнутая птица, скользнула вдоль берега. Но мимо них всего-навсего быстро прошел человек с черным чемоданчиком. У него было худое, землистого цвета лицо, а его проницательные глаза недоверчиво оглядели незнакомцы из Лондона. «Это наш доктор Барнет, сказал Вуд со вздохом облегчения. «Добрый вечер! Вы в замок? Надеюсь, там никто не болен?» «В таком месте, как это, все всегда больны», — пробурчал доктор. «Иногда серьезнее чем думают». «Здесь самый воздух заражен и зачумлен. Не завидую я молодому человеку из Австралии». «А кто этот молодой человек из Австралии?» — как-то рассеянно спросил Пейн. «Кто?» — фыркнул доктор. «Разве ваш друг ничего вам не говорил? А ведь, кстати сказать, он должен приехать именно сегодня. Настоящая мелодрама в старом стиле. Наследник возвращается из далеких колоний в свой разрушенный фамильный замок». «Все выдержано, вплоть до давнишнего семейного соглашения, по которому он должен жениться на девушке, поджидающей его в башне, увитой плющом. Каков анахронизм, а?» «Впрочем, такое иногда случается в жизни. У него есть даже немного денег. Единственный светлый момент во всей этой истории». «А что думает о ней сама мисс Дарнвей в своей башне, увитой плющом?» Сухо спросил Мартин Вуд. «То же, что и обо всем прочем», — отвечал доктор. «В этом заброшенном доме вместилище старых преданий и предрассудков вообще не думают. Там только грязят и отдаются на волю судьбы. Должно быть, она принимает и семейный договор, и мужа из колоний как одно из проявлений рока, тяготеющего над семьей Дарнуэев. Право, я думаю, если он окажется одноглазым горбатым негром, да еще убийцей вдобавок». Она воспримет это как еще один штрих, завершающий мрачную картину. «Слушая вас, мой лондонский друг, составит себе не слишком веселое представление о наших знакомых», — рассмеялся Вуд. Вот. «А я -то хотел представить его им. Художнику просто грех не посмотреть семейные портреты Дарнуэев. Но если австралийское вторжение, в самом разгаре нам, видимо, придется отложить визит». «Нет-нет, ради бога, навестите их!» — сказал доктор Барнетт, и в голосе его прозвучали теплые нотки. «Все, что может хоть немного скрасить их безрадостную жизнь, облегчает мою задачу. Очень хорошо, что объявился этот кузен из колонии, но его одного, пожалуй, недостаточно, чтобы оживить здешнюю атмосферу. Чем больше посетителей, тем лучше. Пойдемте, я сам вас представлю». Подойдя ближе к дому, они увидели, что он стоит как бы на острове. Со всех сторон его окружал глубокий ров, наполненный морской водой. По мосту они перешли на довольно широкую каменную площадку, исчерченную большими трещинами, сквозь которые пробивались ростки сорной травы. В сероватом свете сумерек каменный дворик казался голым и пустынным. Пэй никогда бы раньше не поверил, что крохотный кусочек пространства может с такой полнотой передать самый дух запустения. Площадка служила как бы огромным порогом к входной двери, расположенной под низкой Тюдоровской аркой. Дверь, открытая настиж, чернела, словно вход в пещеру. Доктор, не задерживаясь, повел их прямо в дом, и тут еще одно неприятно поразило Пейна. Он ожидал, что придется подниматься по узкой винтовой лестнице в какую-нибудь полуразрушенную башню, но оказалось, что первые же ступеньки ведут не вверх, а куда-то вниз. Они миновали несколько коротких лестничных переходов, потом большие сумрачные комнаты, если бы не потемневшие портреты на стенах и незапыленные книжные полки, можно было бы подумать, что они идут по средневековым подземным темницам. То здесь, то там свеча в старинном подсвечнике вырывала из мрака случайную подробность истлевшей роскоши. Но Пейна угнетало не столько это мрачное искусственное освещение, сколько просачивающийся откуда-то тусклый отблеск дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно. Низкое, овальное, в прихотливом стиле конца 17 века. Это окно обладало удивительной особенностью. Через него виднелось не небо, а только его отражение. Бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва под тенью нависшего берега. Вэйну пришла на ум легендарная хозяйка Шалотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке этого замка мир являлся не только в зеркальном, но, к тому же, и в перевернутом изображении. «Так и кажется», — тихо сказал Вуд, — «что дом Дарнуэйв рушится, и в переносном, и в прямом смысле слова» что его медленно засасывает болото или сыпучий песок, и со временем над ним зеленой крышей сомкнется море. Даже невозмутимый доктор Барнет слегка вздрогнул, когда к ним неслышно приблизился кто-то. Такая тишина царила в комнате, что в первую минуту она показалась им совершенно пустой. Между тем в ней было три человека. Три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате — одетый в черное и похожие на темные тени когда первый из них подошел ближе на него упал тусклый свет из окна и вошедшие различили бескровное старческое лицо почти такое же белое как окаймлявшие его седые волосы это был старый уэйн дворецкий оставшийся в замке ин parentis после смерти эксцентричного чудака последнего лорда Дарнуэя. In loco parentis, в переводе с латыни Вместо «родителя» означает юридическую ответственность лица или организации за то, чтобы взять на себя некоторые функции и обязанности родителя. Первоначально эта доктрина заимствована из английского общего права. Если бы у него совсем не было зубов, он мог бы сойти за вполне благообразного старца. Но у него сохранился один, единственный зуб, который показывался изо рта всякий раз, как он начинал говорить, и это придавало старику весьма зловещий вид. Встретив доктора и его друзей с изысканной вежливостью, он подвел их к тому месту, где неподвижно сидели двое в черном. Один, на взгляд Пейна, как нельзя лучше соответствовал сумрачной старине замка, хотя бы уже потому, что это был католический священник. Он словно вышел из тайника, в каких скрывались в старые темные времена гонимые католики. Пейнт представил себе, как он бормочет молитвы, перебирает четки, служит мясу или делает еще что-нибудь унылое в этом унылом доме. Сейчас он, видимо, старался преподать религиозные утешения своей молодой собеседнице, но вряд ли сумел ее утешить или хотя бы ободрить. В остальном священник ничем не привлекал внимания, лицо у него было простое и маловыразительное. Зато лицо его собеседницы никак нельзя было назвать ни простым, ни маловыразительным. В темном обрамлении одежды, волос и кресла оно поражало ужасной бледностью и до ужаса живой красотой. Пэйн, долго не отрываясь, смотрел на него. Еще много раз в жизни суждено было ему смотреть и не насмотреться на это лицо. Вуд приветливо поздоровался со своими друзьями и после нескольких учтивых фраз перешел к главной цели визита — осмотру фамильных портретов. Он попросил прощения за то, что позволил себе явиться в столь торжественный для семейства день. Впрочем, видно было, что их приходу рады. Поэтому он без дальнейших церемоний провел Пейна через большую гостиную в библиотеку, где находился тот портрет, который он хотел показать ему не просто как картину, но и как своего рода загадку. Маленький священник засеменил вслед за ними. Он, по-видимому, разбирался не только в старых молитвах, но и в старых картинах. «Я горжусь, что откопал портрет», — сказал Вуд. «По-моему, это Гольбейн». «А если нет, значит, во времена Гольбейна жил другой художник, не менее талантливый». «Гольбейн. Имеется в виду Ганс Гольбейн-младший. Немецкий рисовальщик, живописец и гравер. Наиболее известный представитель художественной семьи Гольбейнов, один из выдающихся мастеров эпохи Северного Возрождения и Реформации». Портрет, выполненный в жесткой, но искренней и сильной манере того времени, изображал человека, одетого в черное платье с отделкой из меха и золота. У него было тяжелое, полное, бледное лицо, а глаза острые и проницательные. «Какая досада, что искусство не остановилось, дойдя до этой ступени!» — воскликнул Вуд. «Зачем ему было развиваться дальше? Разве вы не видите, что этот портрет реалистичен как раз в меру? Именно поэтому он и кажется таким живым!» Посмотрите на лицо, как оно выделяется на темном, несколько неуверенном фоне. А глаза, глаза, пожалуй, еще живее, чем лицо. Клянусь богом, они даже слишком живые. Умные, пронзительные, словно смотрят на вас сквозь прорези большой бледной маски. «Однако скованность чувствуется в фигуре», — сказал Пэйн. На исходе средневековья художники, по крайней мере на севере, еще не вполне справлялись с анатомией. Обратите внимание на ногу, пропорции тут явно нарушены». «Я в этом не уверен», — спокойно возразил Вуд. «Мастера, работавшие в те времена, когда реализм только начинался и им еще не стали злоупотреблять, писали гораздо реалистичнее, чем мы думаем. Они передавали точно те детали, которые мы теперь воспринимаем как условность». «Вы, может быть, скажете, что у этого типа брови и глаза посажены не совсем симметрично. Но если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно немного выше другой, и что он хром на одну ногу. Я убежден, что эта нога намеренно сделана кривой». «Да это просто дьявол какой-то», — вырвалось вдруг у Пейна. «Не при вас будет сказано, ваше преподобие». «Ничего, ничего, я верю в дьявола» ответил священник и непонятно улыбнулся. «Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже хромой». «Помилуйте», — запротестовал Пейн. «Не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто он, наконец, черт его побери!» «Лорд Дарнуэй, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII», — отвечал его друг. «Между прочим, о нем тоже сохранились любопытные предания. С одним из них, очевидно, связана надпись на раме». Подробнее об этом можно узнать из заметок, оставленных кем-то в старинной книге, которую я тут случайно нашел. Очень интересная история. Пейн приблизился к портрету и склонил голову набок, чтобы удобнее было прочесть старинную надпись по краям рамы. Это было в сущности четверостишие, и если отбросить устаревшее написание, оно выглядело примерно так. В седьмом наследнике возникну вновь, и в семь часов исчезну без следа. «Не сдержит гнева моего любовь хозяйки сердца моего беда». «От этих стихов прямо жуть берет», — сказал Пэйн. «Может быть, потому что я их не понимаю?» «Вы еще не то скажете, когда поймете», — тихо промолвил Вуд. «В тех заметках, которые я нашел, подробно рассказывается, как этот красавец умышленно убил себя таким образом, чтобы его жену казнили за убийство». Следующая надпись, сделанная много позднее, говорит о другой трагедии, происшедшей через семь поколений. При короле Георге еще один Дарнуэй покончил с собой и оставил для жены яд в бокале с вином. Оба самоубийства произошли вечером в семь часов. Отсюда, очевидно, следует заключить, что этот тип действительно возрождается в каждом седьмом поколении и, как гласят слухи, «Доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решилась выйти за него замуж». «Да, пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя очередной седьмой наследник», — заметил Пэйн. Голос вудосник до шепота. «Тот, что сегодня приезжает, как раз седьмой». Гарри Пэйн сделал резкое движение, словно стремясь сбросить с плеч какую-то тяжесть. «О чем мы говорим? Что за бред?» — воскликнул он. Мы образованные люди и живем, насколько мне известно, в просвещенном веке. До того, как я попал сюда и надышался этим проклятым промозглым воздухом, я никогда бы не поверил, что смогу всерьез разговаривать о таких вещах. «Вы правы», — сказал Вуд. «Когда поживешь в этом подземном замке, многое начинаешь видеть в ином свете». Мне пришлось немало повозиться с картиной, пока я ее реставрировал, и, знаете, она стала как-то странно действовать на меня. «Лицо на холсте иногда кажется мне более живым, чем мертвенные лица здешних обитателей. Оно, словно талисман или магнит, повелевает стихиями, предопределяет события и судьбы. Вы, конечно, скажете, игра воображения». «Что за шум?» — вдруг вскочил Пейн. Они прислушались, но не услышали ничего, кроме отдаленного глухого рокота моря. Затем им стало казаться, что сквозь этот рокот звучит голос, сначала приглушенный, потом все более явственный. Через минуту они были уже уверены, кто-то кричал около замка. Пэйн нагнулся и выглянул в низкое овальное окно. То самое, из которого не было видно ничего, кроме отраженного в воде неба и полоски берега. Но теперь перевернутое изображение как-то изменилось. От нависшей тени берега шли еще две темные тени, отражение ног человека, стоявшего высоко на берегу. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледном мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно. Она словно уходила в облака, и голос от этого казался еще страшнее. Человек кричал. А что он кричал, они не могли ни расслышать как следует, ни понять. Фейн, изменившись в лице, пристально всмотрелся в сумерки и каким-то не своим голосом сказал. Как странно он стоит. Нет-нет! поспешно зашептал Вуд. В зеркале все выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде, вам кажется. Что кажется? резко спросил священник. Что он хром на левую ногу. Пейн с самого начала воспринял овальное окно как некое волшебное зеркало, и теперь ему почудилось, что он видит в нем таинственные образы судьбы. Помимо человека в воде обрисовывалось еще что-то непонятное. Три тонкие длинные линии на бледном фоне неба, словно рядом с незнакомцем, стояло трехногое чудище — гигантский паук или птица. Затем этот образ сменился другим, более реальным. Пейн подумал о треножнике языческого жертвенника. Но тут странный предмет исчез, а человеческие ноги ушли из поля зрения. Пэйн обернулся и увидел бледное лицо дворецкого. Рот его был полуоткрыт, а из него торчал единственный зуб. «Это он! Пароход из Австралии прибыл сегодня утром!» Возвращаясь из библиотеки в большую гостиную, они услышали шаги незнакомца, который шумно спускался по лестнице. Он тащил за собой какие-то вещи, составлявшие его небольшой багаж. Увидев их, Пэйн облегченно рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотоаппарата. Да и сам человек выглядел вполне реально и по-земному. Он был одет в свободный темный костюм и серую фланелевую рубашку, а его тяжелые ботинки довольно непочтительно нарушали тишину старинных покоев. Когда он шел к ним через большой зал, они заметили, что он прихрамывает. Но не это было главным. Пэйн и все присутствующие, не отрываясь, смотрели на его лицо. Он, должно быть, почувствовал что-то странное и неловкое в том, как его встретили, но явно не понимал, в чем дело. Девушка, помолвленная с ним, была красивой и, видимо, ему понравилась, но в то же время как будто испугала его. Дворецкий приветствовал наследника со старинной церемонностью, но при этом смотрел на него точно на привидение. Взгляд священника был непроницаем и уже поэтому действовал угнетающе. Мы с Липейна неожиданно получили новое направление. Во всем происходящем ему почудилась какая-то ирония. Зловещая ирония в духе древнегреческих трагедий. Раньше незнакомец представлялся ему дьяволом, но действительность оказалась, пожалуй, еще страшнее. Он был воплощением слепого рока. Казалось, он шел к преступлению с чудовищным неведением Эдипа. К своему фамильному замку он пробирался в полной безмятежности и остановился, чтобы сфотографировать его, но даже фотоаппарат приобрел вдруг сходство с треножником трагической пифии. Однако, немного позже, прощаясь, Пейн с удивлением заметил, что австралиец не так уж слеп к окружающей обстановке. Он сказал, понизив голос, «Не уходите». «Или хотя бы поскорее приходите снова. Вы похожи на живого человека. От этого дома у меня кровь стынет в жилах». Когда Пейн выбрался из подземных комнат и вдохнул полной грудью ночной воздух и свежий запах моря, ему представилось, что он оставил позади царство сновидений, где события нагромождаются одно на другое тревожно и неправдоподобно. «Приезд странного родственника из Австралии казался слишком неожиданным». В его лице, как в зеркале, повторялось лицо, написанное на портрете, и совпадение пугало Пейна, словно он встретился с двухголовым чудовищем. Впрочем, не все в этом доме было кошмаром, и не лицо австралийца глубже всего врезалось ему в память. «Так вы говорите, — сказал Пейн доктору, когда они вместе шли по песчаному берегу вдоль темнеющего моря, — вы говорите, что есть семейное соглашение, в силу которого молодой человек из Австралии помолвлен с мисс Дарнуэй?» «Это прямо роман какой-то». «Исторический роман», — сказал доктор Барнет. «Дарнуэй погрузились в сон несколько столетий тому назад, когда существовали обычаи, которых мы теперь читаем только в книгах. У них в роду, кажется, и впрямь есть старая семейная традиция соединять узами брака, дабы не дробить родовое имущество, двоюродных или троюродных братьев и сестер, если они подходят друг другу по возрасту. Очень глупая традиция, кстати сказать». Частые браки внутри одной семьи по закону наследственности неизбежно приводят к вырождению. Может, поэтому род Дарнвейв и пришел в упадок». «Я бы не сказал, что слово «вырождение» уместно по отношению ко всем членам этой семьи», — сухо ответил Пейн. «Да, пожалуй», — согласился доктор. «Наследник не похож на выродка, хоть он и хромой». «Наследник!» — воскликнул Пейн, вдруг рассердившись без всякой, видимой причины. «Ну, знаете, если по-вашему наследница похожа на выродка, то у вас у самого выродился вкус». Лицо доктора помрачнело. «Я полагаю, что на этот счет мне известно несколько больше, чем вам», — резко ответил он. Они расстались, не проронив больше ни слова. Каждый чувствовал, что был бессмысленно груб, и потому сам напоролся на «бессмысленную грубость». Пейн был предоставлен теперь самому себе и своим мыслям, ибо его друг Вуд задержался в замке из-за каких-то дел, связанных с картинами. Пейн широко воспользовался приглашением немного перепуганного кузена из колоний. За последующие две-три недели он гораздо ближе познакомился с темными покоями замка Дарнуев. Впрочем, нужно сказать, что его старания развлечь обитателей замка были направлены не только на австралийского кузена, Печальная мисс Дарнуэ не меньше нуждалась в развлечении, и он готов был на все лады служить ей. Между тем совесть Пейна была не совсем спокойна, да и неопределенность положения несколько смущала его. Проходили недели, а из поведения нового Дарнуэя так и нельзя было понять, считает он себя связанным старым соглашением или нет. Он задумчиво бродил по темным галереям и часами простаивал перед зловещей картиной. Старые тени дома-тюрьмы уже начали сгущаться над ним, и от его австралийской жизнерадостности не осталось и следа. А Пейну все не удавалось выведать то, что было для него самым важным. Однажды он попытался открыть сердце Мартину Вуду, возившемуся по своему обыкновению с картинами, но разговор не принес ничего нового и обнадеживающего. «По-моему, вам нечего соваться», — отрезал Вуд. «Они ведь помолвлены». «Я и не стану соваться, если они помолвлены». «Но существует ли помолвка?» «Смей с Дарнуэ, я об этом, конечно, не говорил, но я часто вижу ее, и мне ясно, что она не считает себя помолвленной, хотя, может, и допускает мысль, что какой-то уговор существовал». А кузен тот вообще молчит и делает вид, будто ничего нет и не было. Такая неопределенность жестоко отзывается на всех. «И в первую очередь на вас», — резко сказал Вуд. «Но если хотите знать, что я думаю об этом, извольте, я скажу. По-моему, он просто боится». «Боится, что ему откажут?» — спросил Пейн. «Нет, что ответят согласием», — ответил Вуд. «Да не смотрите на меня такими страшными глазами!» «Я вовсе не хочу сказать, что он боится мисс Дарнуэй. Он боится картины». «Картины?» — переспросил Пейн. «Проклятие, связанного с картиной. Разве вы не помните надпись, где говорится о Роке Дарнуэйв?» «Помню, помню. Но согласитесь, даже Рок Дарнуэйв нельзя толковать двояко. Сначала вы говорили, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что существует соглашение. А теперь вы говорите, что соглашение не может быть выполнено, потому что существует проклятие». «Но если проклятие уничтожает соглашение, то почему она связана им? Если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе, и дело с концом. С какой стати я должен считаться с их семейными обычаями больше, чем они сами? Ваша позиция окажется мне шаткой». «Что и говорить! Тут сам черт ногу сломит!» — раздраженно сказал Вут и снова застучал молотком по подрамнику. И вот однажды утром новый наследник нарушил свое долгое и непостижимое молчание. Сделал он это несколько неожиданно, со свойственной ему прямолинейностью, но явной из самых честных побуждений. Он открыто попросил совета, и ни у кого-нибудь одного, как Пейн, а сразу у всех. Он обратился ко всему обществу, словно депутат парламента к избирателям, раскрыл карты, как сказал он сам. К счастью, молодая хозяйка замка при этом не присутствовала, что очень порадовало Пейна. Впрочем, надо сказать, австралиец действовал чисто сердечно, ему казалось вполне естественным обратиться за помощью. Он собрал нечто вроде семейного совета и положил, вернее, швырнул свои карты на стол с отчаянием человека, который дни и ночи напролет безуспешно бьется над неразрешимой задачей. С тех пор, как он приехал сюда, прошло немного времени, но тень замка, низкие окна и темные галереи странным образом изменили его, увеличили сходство, мысль о котором не покидала всех. Пятеро мужчин, включая доктора, сидели вокруг стола, и Пейн рассеянно подумал, что единственное яркое пятно в комнате — его собственный полосатый пиджак и рыжие волосы, ибо священник и старый слуга были в черном — А вот и Дарнуэй всегда носили темно-серые, почти черные костюмы. Должно быть, именно этот контраст и имел в виду молодой Дарнуэй, назвав Пейна единственным в доме живым человеком. Но тот Дарнуэй круто повернулся в кресле, заговорил, и художник сразу понял, что речь идет о самом страшном и важном на свете. Есть ли во всем этом хоть крупица истины, говорил австралийец. Вот вопрос, который я все время задаю себе, задаю до тех пор, пока мысли не начинают мешаться у меня в голове. Никогда я не предполагал, что смогу думать о подобных вещах, но я думаю о портрете и о надписи и о совпадении или, называйте это как хотите, весь холодею. Можно ли в это верить? Существует ли Рок Дарнвейв или все это дикая нелепая случайность? Имею я право жениться? Или я этим навлеку на себя и еще на одного человека что-то темное, страшное и неведомое?» Его блуждающий взгляд скользнул по лицам и остановился на спокойном лице священника. Казалось, он теперь обращался только к нему. Трезвого и здравого Пейна возмутило, что человек, восставший против суеверий, просит помощи у верного служителя суеверия. Художник сидел рядом с Дарнуем и вмешался, прежде чем священник успел ответить. «Совпадения эти правда удивительны», — сказал Пейн с нарочитой небрежностью. «Но ведь все мы...» Он вдруг остановился, словно громом пораженный. Услышав слова художника, Дарн Уэй резко обернулся. Левая бровь у него вздернулась, и на мгновение Пейн увидел перед собой лицо портрета. Зловещее сходство было так поразительно, что все невольно содрогнулось. У старого слуги вырвался глухой стон. «Нет, это безнадежно», — хрипло сказал он. «Мы столкнулись с чем-то слишком страшным». «Да», — тихо согласился священник, — «мы действительно столкнулись с чем-то страшным. С самым страшным из всего, что я знаю. С глупостью». «Как вы сказали?» — спросил Дарнуэй, не сводя с него глаз. «Я сказал, с глупостью», — повторил священник. «До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело». Я тут человек посторонний, временно заменяю священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению мисс дарновой Но если вы хотите знать мое мнение, что ж, я вам охотно отвечу. Разумеется, никакого рока Дарноев нет и ничто не мешает вам жениться по собственному выбору. Ни одному человеку не может быть предопределено совершить даже самый ничтожный грех, не говоря уже о таком страшном, как убийство или самоубийство». «Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй, во всяком случае, не больше, чем меня, потому что мое Браун — Рок Браунов, — добавил он без иронии, или еще лучше, зловещий Рок Браунов». «И это вы!» — изумленно воскликнул австралиец. «Вы советуете мне так думать об этом?» «Я советую вам думать о чем-нибудь другом!» — весело отвечал священник. «Почему вы забросили молодое искусство фотографии? Куда одевался ваш аппарат? Здесь внизу, конечно, слишком темно, но на верхнем этаже под широкими сводами можно устроить отличную фотостудию. Несколько рабочих во мгновение окоса орудят там стеклянную крышу». «Помилуйте», — запротестовал Вуд. «Уж от вас-то я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам». «Они едва ли не лучше из того, что ваша религия дала миру. Казалось бы, вы должны с почтением относиться к зодчеству, и я никак не пойму, откуда у вас такое пристрастие к фотографии». «У меня пристрастие к дневному свету», — ответил отец Браун. «В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сравнять с землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покой даже одной человеческой душе...» А вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется». Австралиец вскочил на ноги, словно почувствовал неожиданный прилив сил. «Вот это я понимаю! Вот это настоящие слова!» — воскликнул он. «Хотя, признаться, я никак не ожидал услышать их от вас. Знаете что, дорогой отец, я вот возьму и сделаю одну штуку. Докажу, что я еще не совсем потерял присутствие духа». Старый слуга не сводил с него испуганного, настороженного взгляда, словно в бунтарском порыве молодого человека таилась гибель. «Боже!» — пробормотал он. «Что вы хотите сделать?» «Сфотографировать портрет!» — отвечал Дарнуэй. Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком, и, затмив солнце здравомысля, которому тщетно взывал священник, вновь погрузили дом в черную тьму Рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии. Пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в нее прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенесся из темного прошлого в блистательное будущее. По предложению Вуда, который хорошо знал замок и уже отказался от своих эстетических претензий, Небольшую комнату, уцелевшую среди развалин второго этажа, превратили в темную лабораторию. Дарнуэй, удалившись от дневного света, подолгу возился здесь при свете красной лампы. Вот однажды сказал, смеясь, что красный свет примирил его с вандализмом. Теперь эта комната с кровавыми бликами на стенах стала не менее романтично, чем пещера «Алхимика». В день, избранный Дарнуэем для фотографирования таинственного портрета, он встал с восходом солнца и по единственной винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенес портрет из библиотеки в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Он сказал, что хочет дать снимок с портрета одному известному антиквару, который писал когда-то о старинных вещах в замке Дарнуэй. Но всем было ясно, что антиквар — только предлог, за которым скрывается нечто более серьезное. Это был своего рода духовный поединок. Если не между Дарнуэем и бесовской картиной, то, во всяком случае, между Дарнуэем и его сомнениями. Он хотел столкнуть трезвую реальность фотографий с темной мистикой портрета и посмотреть, не рассеет ли солнечный свет нового искусства, ночные тени старого. Может быть, именно потому Дарнуэй и предпочел делать все сам, без посторонней помощи, хотя из-за этого ему пришлось потратить гораздо больше времени. Во всяком случае, те, кто заходил к нему в комнату, встречали не очень приветливый прием. Он суетился около своего аппарата и ни на кого не обращал внимания. Пейн принес ему обед, поскольку Дарнуэй отказался сойти вниз. Некоторое время спустя слуга поднялся туда и нашел тарелки пустыми, Но когда он их уносил, то вместо благодарности услышал лишь невнятное мучание. Пейн поднялся посмотреть, как идут дела, но вскоре ушел, так как фотограф был явно не расположен к беседе. Заглянул наверх и отец Браун. Он хотел вручить Дарнуэю письмо от антиквара, которому предполагалось послать снимок с портрета. Он положил письмо в пустую ванночку для проявления пластинок, а сам спустился вниз — Своими же мыслями о большой стеклянной комнате, полной дневного света и страстного упорства, о мире, который в известном смысле был создан им самим, он не поделился ни с кем. Впрочем, вскоре ему пришлось вспомнить, что он последним сошел по единственной в доме и лестнице, соединяющей два этажа, оставив наверху пустую комнату и одинокого человека. Гости и домочадцы собрались в примыкавшей к библиотеке гостиной у массивных часов черного дерева, похожих на гигантский гроб. «Ну, как там Дарнуэй?» — спросил Пейн немного погодя. «Вы ведь недавно были у него?» Священник провел рукой по лбу. «Со мной творится что-то неладное», — с грустной улыбкой сказал он. «А может быть, меня ослепил яркий свет, и я не все видел как следует?» Но, честное слово, в фигуре у аппарата мне на мгновение почудилось что-то очень странное. «Так ведь это его нога!» — поспешно ответил Барнетт. «Совершенно ясно!» «Что ясно?» — спросил Пейн резко, но в то же время понизив голос. «Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка?» «Как раз об этом-то и говорится в книге, которую я нашел в семейных архивах», — сказал Вуд. «Подождите, я вам сейчас ее принесу». И он скрылся в библиотеке. «Мистер Пэйн, думается, мне неспроста задал этот вопрос», — спокойно заметил отец Браун. «Сейчас я вам все выложу», — проговорил Пейн еще более тихим голосом. «В конце концов, ведь нет ничего на свете, чему нельзя было бы подыскать вполне разумное объяснение. Любой человек может загримироваться под портрет. А что мы знаем об этом Дарнуэе? Ведет он себя как-то необычно? Все изумленно посмотрели на него, и только священник, казалось, был невозмутим. «Дело в том, что портрет никогда не фотографировали», — сказал он. «Вот Дарнуэй и хочет это сделать. Я не вижу тут ничего необычного». «Все объясняется очень просто», — сказал Вуд с улыбкой. Он только что вернулся и держал в руках книгу. Но не успел художник договорить, как в больших черных часах что-то щелкнуло. Один за другим последовало семь мерных ударов. Одновременно с последним наверху раздался грохот, потрясший дом точно раскат грома. Отец Браун бросился к винтовой лестнице и взбежал на первые две ступеньки, прежде чем стих этот шум. «Боже мой!» — невольно вырвалось у Пейна. «Он там совсем один!» «Да, мы найдем его там одного!» — не оборачиваясь, сказал отец Браун и скрылся наверху все остальные опомнившись после первого потрясения сломя голову устремились вверх по лестнице и действительно нашли дарнуэ одного он был распростерт на полу среди обломков рухнувшего аппарата три длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны а черная искривленная нога самого Дарнуэ беспомощно вытянулась на полу на мгновение эта темная груда показалась им чудовищным пауком стиснувших в своих объятиях человека Достаточно было одного потрясения, чтобы убедиться — Дарнуэй был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой. Час спустя отец Браун, пытавшийся водворить порядок в доме, наткнулся на слугу, что-то бормотавшего себе под нос так же монотонно, как отстукивали время часы, пробившие страшный час. Слов священник не расслышал, но он и так знал, что повторяет старик. В седьмом наследнике возникну вновь, и в семь часов исчезну без следа. Он хотел было сказать что-нибудь утешительное, но старый слуга вдруг опамятовался, лицо его исказилось гневом, бормотание перешло в крик. «Это все вы!» — закричал он. «Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока Дарнвейв? «Я скажу то же, что и раньше», — мягко ответил отец Браун и, помолчав, добавил, «Надеюсь, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография все-таки была отправлена по назначению». «Фотография!» — воскликнул доктор. «А что от нее проку?» «Да, кстати, как ни странно, никакой фотографии нет. По-видимому, он так и не сделал ее, хотя целый день провозился с аппаратом». Отец Браун резко обернулся. «Тогда сделайте ее сами!» — сказал он. Бедный Дарнвей был абсолютно прав, портрет необходимо сфотографировать, это крайне важно. Когда доктор, священник и оба художника покинули дом и мрачные процессии, медленно шли через коричнево-желтые пески, поначалу все хранили молчание, словно оглушенный ударом. И правда, было что-то подобное грому среди ясного неба в том, что странное пророчество свершилось именно в тот момент, когда о нем меньше всего думали. Когда доктор и священник были преисполнены здравомыслия, а комната фотографа наполнена дневным светом. Они могли сколько угодно здравомыслить и рассуждать, но седьмой наследник вернулся средь бела дня и в семь часов средь бела дня погиб. «Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании Рока Дарнвейв, сказал Мартин Вуд. «Я знаю одного человека, который будет», резко ответил доктор. «С какой стати я должен поддаваться предрассудкам, если кому-то пришло в голову покончить с собой?» «Так вы считаете, что Дарнуэй совершил самоубийство?» — спросил священник. «Я уверен в этом», — ответил доктор. «Возможно, что и так». Он был один наверху, а рядом в темной комнате имелся целый набор ядов. «Вдобавок это свойственно Дарнуэям». «Значит, вы не верите в семейное проклятие?» «Я верю только в одно семейное проклятие», — сказал доктор. «В их наследственность». «Я вам уже говорил». Они все какие-то сумасшедшие. Иначе и быть не может. Когда у вас от бесконечных браков внутри одного семейства кровь застаивается в жилах, как вода в болоте, вы неизбежно обречены на вырождение, нравится вам это или нет. Законы наследственности неумолимы, научно доказанные истины не могут быть опровергнуты. Рассудок Дарнвейв распадается, как распадается их родовой замок, изъеденный морем и соленым воздухом. Самоубийство. Разумеется, он покончил с собой. «Более того, все в этом роду рано или поздно кончат так же, и это еще лучшее из всего, что они могут сделать». Пока доктор рассуждал в памяти Пейна с удивительной ясностью возникло лицо дочери Дарнвейв. Выступившая из непроницаемой тьмы маска, бледная, трагическая, наисполненная слепящей, почти бессмертной красоты. Пэйн открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может произнести ни слова. «Понятно», — сказал отец Браун доктору. «Так вы, значит, все-таки верите в предопределение?» «То есть как это — верите в предопределение?» «Я верю только в то, что самоубийство в данном случае было неизбежно. Оно обусловлено научными факторами». «Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического», — отвечал священник. Оба они превращают человека в паралитика, не способного пошевельнуть пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе. Надпись гласила, что Дарнуэй обречены на гибель, а ваш научный гороскоп утверждает, что они обречены на самоубийство. И в том и в другом случае они оказываются рабами. «Помнится, вы говорили, что придерживаетесь рационального взгляда на эти вещи», — сказал доктор Барнетт. «Разве вы не верите в наследственность?» «Я говорил, что верю в дневной свет», — ответил священник громко и отчетливо. «И я не намерен выбирать между двумя подземными ходами суеверия. Оба они ведут во мрак». «Вот вам доказательства. Вы все даже не догадываетесь о том, что действительно произошло в доме». «Вы имеете в виду самоубийство?» — спросил Пейн. «Я имею в виду убийство», — ответил отец Браун. И хотя он сказал это только чуть-чуть громче, голос его, казалось, прокатился по всему берегу. Да, это было убийство. Но убийство, совершенное человеческой волей, которую Господь Бог сделал свободной. Что на это ответили другие, Пейн так никогда и не узнал, потому что слово, произнесенное священником, очень странно подействовало на него. Оно его взбудоражило точно призывный звук фанфар и пригвоздило к месту. Спутники Пейна ушли далеко вперед, а он все стоял неподвижно, один среди песчаной равнины. Кровь забурлила в его жилах, и волосы, что называется, шевелились на голове. В то же время его охватило необъяснимое счастье. Психологический процесс, слишком сложный, чтобы в нем разобраться, привел его к решению, которое еще не поддавалось анализу. Но оно несло с собой освобождение». Постояв немного, он повернулся и медленно пошел обратно через пески к дому Дарнуэйв. Решительными шагами, от которых задрожал старый мост, он пересек ров, спустился по лестнице, прошел через всю анфиладу темных покоев и, наконец, достиг той комнаты, где Аделаида Дарнуэй сидела в ореоле бледного света, падавшего из овального окна, словно святая, всеми забытая и покинутая в долине смерти. Она подняла на него глаза, и удивление, засветившееся на ее лице, сделало это лицо еще более удивительным. «Что случилось?» — спросила она. «Почему вы вернулись?» «Я вернулся за спящей красавицей», — ответил он, и в голосе его послышался смех. «Этот старый замок погрузился в сон много лет тому назад, как говорит доктор, но вам не следует притворяться старой. Пойдемте наверх к свету, и вам откроется правда». «Я знаю одно слово, страшное слово, которое разрушит злые чары». Она ничего не поняла из того, что он сказал, однако встала, последовала за ним через длинный зал, поднялась по лестнице и вышла из дома под вечернее небо. Заброшенный, опустелый парк спускался к морю. Старый фонтан с фигурой Тритона еще стоял на своем месте, но весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода». Пейн много раз видел этот печальный силуэт на фоне вечернего неба, и он всегда казался ему воплощением погибшего счастья. «Пройдет еще немного времени», — думал Пэйн. «И бассейн снова наполнится водой, но это будет мутно-зеленая горькая вода моря. Цветы захлебнутся в ней и погибнут среди густых цепких водорослей. И дочь Дарнуэйв обручится. Обручится со смертью и роком, глухим и безжалостным, как море». Однако теперь Пейн положил большую руку на бронзового тритона и потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка. «О чем вы?» — спокойно спросила она. «Что это за слово, которое освободит нас?» «Это слово — убийство», — отвечал он. «И оно несет с собой освобождение, чистое, как весенние цветы». «Нет-нет, не подумайте, что я убил кого-то». Но после страшных снов, мучивших вас, весть, что кто-то может быть убит, уже сама по себе освобождение. Не понимаете? Весь этот кошмар, в котором вы жили, исходил от вас самих. Рог Дарнуэев был в самих Дарнуэях. Он распускался, как страшный, ядовитый цветок. Ничто не могло избавить от него, даже счастливая случайность. Он был неотвратим, будь то старые предания Уэйна или новомодные теории Барнета. «Но человек, который погиб сегодня, не был жертвой мистического проклятия или наследственного безумия. Его убили!» «Конечно, это большое несчастье, реквескатенпатче, но это и счастье, потому что пришло оно извне, как луч дневного света». «Реквескатенпатче» — латинская фраза, часто встречающаяся в виде аббревиатуры «рип» на надгробиях, в извещениях о смерти, а также при упоминании о недавно умерших. Переводится как «Покойся с миром». Вдруг она улыбнулась. «Кажется, я поняла, хотя говорите вы как безумец. Кто же убил его?» «Я не знаю», — ответил он спокойно. «Но отец Браун знает». И он сказал, что убийство совершило воля, свободная, как этот морской ветер. «Отец Браун — удивительный человек», — промолвила она не сразу. «Только он один как-то скрашивал мою жизнь до тех пор, пока... пока что...» переспросил Пейн, поровисто наклонился к ней и так толкнул бронзовое чудовище, что оно качнулось на своем пьедестале. «Пока не появились вы», — сказала она и снова улыбнулась. «Так пробудился старый замок. В нашем рассказе мы не собираемся описывать все стадии этого пробуждения, хотя многое произошло еще до того, как на берег спустилась ночь. Когда Гарри Пейн наконец снова отправился домой, он был полон такого счастья, какое только возможно в этом бренном мире». Он шел через темные пески, те самые, по которым часто бродил в столь тяжелой тоске, но теперь в нем все ликовало, как море в час полного прилива. Он представлял себе, что замок снова утопает в цветах, бронзовый тритон сверкает, как золотой божок, а бассейн наполнен прозрачной водой или вином. И весь этот блеск, все это цветение раскрылись перед ним благодаря слову «убийство», смысла которого он все еще не понимал. Он просто принял его на веру и поступил мудро, ведь он был одним из тех, кто чуток голосу правды. Прошло больше месяца, и Пейн наконец, вернулся в свой лондонский дом, где у него была назначена встреча с отцом Брауном. Художник привез с собой фотографию портрета. Его сердечные дела подвигались успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии. Потому она и не слишком омрачала его душу. Впрочем, он все же помнил, что это тень семейной катастрофы. Последнее время ему пришлось заниматься слишком многими делами, и лишь после того, как жизнь в доме Дарн вошла в свою колею, а роковой портрет был водворен на прежнее место в библиотеке, ему удалось сфотографировать его при вспышке магния. Но перед тем, как отослать снимок антиквару, он привез показать его священнику, который настоятельно просил об этом. «Никак не пойму вас, отец Браун», — сказал Пейн. «У вас такой вид, словно вы давно разгадали эту загадку». Священник удрученно покачал головой. «В том-то и дело, что нет», — ответил он. «Должно быть, я непроходимо глуп, так как не понимаю, совершенно не понимаю одной элементарнейшей детали в этой истории. Все ясно до определенного момента, но потом...» ко мне взглянуть на фотографию». Он поднес ее к глазам и близоруко прищурился. «Нет ли у вас лупы?» — спросил он мгновение спустя. Пэйн дал ему лупу, и священник стал пристально разглядывать фотографию. Затем он сказал... Посмотрите, вот тут книга на полке возле самой рамы портрета. Читайте название «Жизнь Папессы Иоанны». О, интересно. Стоп. А вон и другая, над ней, что-то про Исландию. Так и есть. Господи! И обнаружить это таким странным образом? Какой же я осел, что не заметил их раньше, еще там. Да что вы такое обнаружили? Нетерпеливо спросил Пейн. Последнее звено. — сказал отец Браун. — Теперь мне все ясно, теперь я понял, как развертывалась вся эта печальная история с самого начала и до самого конца. — Но как вы это узнали? — настойчиво спросил Пейн. — Очень просто, — с улыбкой отвечал священник. — В библиотеке Дарнуэев есть книги о о Иоанне и об Исландии, и еще одна, название которой, как я вижу, начинается словами «Религия Фридриха», а как оно кончается, не так уж трудно догадаться. Затем, заметив нетерпение своего собеседника, священник заговорил уже более серьезно, и улыбка исчезла с его лица. Собственно говоря, эта подробность не так уж существенна, хотя она и оказалась последним звеном. В этом деле есть детали куда более странные. Начнем с того, что, конечно, очень удивит вас. Дарнуэй умер не в семь часов вечера. Он был мертв с самого утра. Удивит? Знаете ли, слишком мягко сказано мрачно ответил Пейн. «Ведь и вы, и я видели, как он целый день расхаживал по комнате». «Нет, этого мы не видели», — спокойно возразил отец Браун. «Мы оба видели, или, вернее, предполагали, что видим, как он весь день возился со своим аппаратом. Но ну, разве на голове у него не было темного покрывала, когда мы заходили в комнату? Когда я туда зашел, это было так». «И недаром мне показалось что-то странное в его фигуре. Дело тут не в том, что он был хромой, а скорее в том, что он хромым не был. Он был одет в такой же темный костюм, но если вы увидите человека, который пытается принять позу, свойственную другому, то вам обязательно бросится в глаза некоторая напряженность и неестественность всей фигуры». «Вы хотите сказать», — воскликнул Пейн, содрогнувшись — «что это был не Дарнуэй, это был убийца». — сказал отец Браун. Он убил Дарнуэя еще на рассвете и спрятал труп в темной комнате, а она — идеальный тайник, потому что туда обычно никто не заглядывает, а если и заглянет, то все равно немного увидит. Но в семь часов вечера убийца бросил труп на пол, чтобы можно было все объяснить проклятием Дарнуэев. «Но позвольте», — воскликнул Пейн. «Какой ему был смысл целый день стеречь мертвое тело? Почему он не убил его в семь часов вечера?» «Разрешите мне, в свою очередь, задать вам вопрос. Почему портрет так и не был сфотографирован?» «Да потому что преступник поспешил убить Дарнуэ до того, как тот успел это сделать». «Ему, очевидно, было важно, чтобы фотография не попала к антиквару, хорошо знавшему реликвии этого дома». Наступило молчание, затем священник продолжал более тихим голосом. «Разве вы не видите, как все это просто?» Вы сами в свое время сделали одно предположение, но действительность оказалась еще проще. Вы сказали, что любой человек может предать себе сходство с портретом. Но ведь еще легче придать портрету сходство с человеком. Короче говоря, никакого рока Дарнвейв не было. Не было странной картины, не было старинной надписи, не было предания о человеке, лишившем жизни свою жену. Но был другой человек, очень жестокий и очень умный, который хотел лишить жизни своего соперника, чтобы похитить его невесту. Священник грустно улыбнулся Пейну, словно успокаивая его. «Вы, наверное, сейчас подумали, что я имею в виду вас», — сказал он. «Не только вы посещали этот дом из романтических побуждений. Вы знаете этого человека, или, вернее, думаете, что знаете». Но есть темные бездны в душе Мартина Вуда, художника и любителя старины, о которых никто из его знакомых даже не догадывается. Помните, его пригласили в замок, чтобы реставрировать картины? На языке обветшалых аристократов это значит, что он должен был узнать и доложить Дарнуэем, какими сокровищами они располагают. Они ничуть бы не удивились, если бы в замке обнаружился портрет, которого раньше никто не замечал. Но тут требовалось большое искусство, и Вуд его проявил. Пожалуй, он был прав, когда говорил, что если это не Гальбейн, то мастер, не уступающий ему в гениальности. «Я потрясен», — сказал Пейн, — «но очень многое мне еще непонятно. Откуда он узнал, как выглядит Дарнуэй? Каким образом он убил его? Врачи так и не разобрались в причине смерти». У мисс Дарнуэй была фотография австралийца, которую он прислал ей еще до своего приезда сказал священник. «Ну а когда стало известно, как выглядит новый наследник, Вуду нетрудно было узнать и все остальное. Мы не знаем многих деталей, но о них можно догадаться. Помните, он часто помогал Дарнуэю в темной комнате, а ведь там легче легкого, скажем, уколоть человека отравленной иглой, когда к тому же под рукой всевозможные яды? Нет, трудность не в этом. Меня мучило другое. Как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах?» Каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько секунд и в то же самое время разыскивать в библиотеке книгу? И я, старый дурак, не догадался взглянуть повнимательнее на книжные полки. Только сейчас, благодаря счастливой случайности, я обнаружил вот на этой фотографии простейший факт — книгу о попасться Иоанне. «Вы приберегли под конец самую таинственную из своих загадок», — сказал Пейн. «Какое отношение к этой истории может иметь папеса Иоанна?» «Не забудьте и про книгу об Исландии, а также о религии какого-то Фридриха. Теперь весь вопрос только в том, что за человек был покойный лорд Дарнвей». «И только-то?» — растерянно спросил Пейн. «Он был большой оригинал, широко образованный с чувством юмора». Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой попессы Иоанны никогда не существовало. Как человек с чувством юмора, он вполне мог придумать заглавие «Змей Исландии». Их ведь нет в природе. Я осмелюсь восстановить третье заглавие «Религия Фридриха Великого», которой тоже никогда не было. Так вот, не кажется ли вам, что все эти названия как нельзя лучше подходят к книгам, которые не книги, или, вернее, к книжным полкам, которые не книжные полки. «Стойте!» — воскликнул Пейн. «Я понял! Это потайная лестница!» «Ведущая наверх, в ту комнату, которую Вуд сам выбрал для лаборатории», — сказал священник. «Да, именно потайная лестница, и ничего тут не поделаешь. Все оказалось весьма банальным и глупым, а глупее всего, что я не разгадал этого сразу». Мы все попались на удочку старинной романтики. Были тут и приходящие в упадок дворянские хозяйства, и разрушающиеся фамильные замки. Так разве могло обойтись дело без потайного хода? Это был тайник католических священников, и, честное слово, я заслужил, чтобы меня туда запрятали. Гилберт Кейт Честертон «Злой рок семьи Дарнвей», читал Александр Степной.